Глава 15. Пригород столицы. Место, где еще остается возможность пожить на природе в собственном доме. Безусловно, самые уютные и живописные места давно выкуплены крупными арендаторами, но для не столь притязательных жильцов можно найти здания попроще и подешевле. Однотипные частные домики. Небольшие и не маленькие. Этот район находился в достаточном удалении и не имел удобного выезда на основную дорогу. Доступные цены на доступное жилье, говорят именно о таких местах. По пустующей дороге прямо продвигалась одинокая машина. Дорожные планы столицы еще не дошли до этих мест. Впрочем, недостаточно удовлетворительное покрытие дороги не беспокоило покоцанный и местами помятый автомобиль. Приблизившись к одному из домов, Он резко остановился, протяжно черкнув колесным диском по лицевому бордюру двора. Из машины вышла девушка в свободной, красной толстовке, токсик и мешковатых штанах. Лицо гости закрывала надвинутая на глаза черная кепка. Заглянув за дом, незнакомка вернулась ко входу и нажала на звонок. Прошло не меньше 5-6 минут, пока за дверью послышались тихие шаги, и щелкнул замок. У входа стояла бледная, измождённая женщина. Темные мешки под красными глазами говорили о ее тяжелом эмоциональном состоянии. «Вам кого?» – без предисловий прошептала хозяйка. «Здравствуйте, вы же Хиномаеда?» – уточнила незнакомка и потянулась к боковому карману штанов. «Меня зовут Рейка Кисараги. Я могу отнять пару минут вашего времени и поговорить». Прежде чем Хина успела хоть что-то ответить, она увидела развернутое портмоне. В нем лежал спрятанный полицейский значок и небольшой листочек. На нем лишь два слова «отложите телефон». «Можем поговорить на вашем заднем дворе?» Повторила Рейка, пока госпожа Маеда пыталась переварить, что она видит перед собой и что это за ситуация такая в целом. «Э «Хорошо». Девушка достала из кармана мобильник и положила его на тумбочку у входа. Кисараги лишь благородно кивнула, промолчав. «Давайте подышим воздухом». Все так же, не проронив ни слова, обе девушки обошли дом и остановились на заднем дворе. Тут был небольшой столик со стульями и простенькая мангальная зона. Хина указала на один из стульев в гости, сама же села рядом. «Редко прихожу сюда. Муж обожал что-то говорить на огне по выходным. Выйду и вспоминаю, как он стоит у мангала». Хина, я попросила вас оставить телефон, потому что он, может быть, с прослушкой. Если хотите, я могу еще раз показать вам мой полицейский значок. Нет, это не нужно. Хорошо, тогда перейду к сути. Скажите, вы хотите поймать тех ублюдков, что убили вашего мужа? На столике стояла бутылка с водой, и госпожа Маеда налила себе стаканчик. Да так и замерла, поднеся его карту. Значит, полиция... Поверила мне, поверили, что Руи не мог покончить с жизнью. Официальная позиция полиции по этому делу крайне неоднозначна. Если говорить нормальным языком, то они засали, что могут не потянуть обновленное дело. А суицид всегда легко закрыть, но мне плевать на их желание. У меня есть доказательства, что вашего мужа шантажировали и заставили пойти на этот шаг. Но если я накину на вентилятор говна, то должна быть уверена в вашей поддержке. Я сделаю все, что потребуется». Жена Руи производила впечатление мягкого, впечатлительного человека. Но то, с какой интонацией она произнесла эти слова та злость, промелькнувшая во взгляде Хины, Это не давало усомниться в искренности слов девушки «Хорошо, я верю. Давайте сразу решим один важный вопрос. Скажите, Хина, вы знали, чем занимался Руи? Какой была его основная работа?» «Он компьютерный специалист в одном из бизнес-центров города, и, видимо, девушка хотела описать это место в подробностях, но и так было ясно, что Хина ничего не знает, в особенности, кем ее муж работал в действительности и сколько зарабатывал». «Понятно, не нужно». Следователь перебила ее. Пустой разговор о подставной работе. В нем не было смысла. Кисараги встала и подошла к краю дома. Выглянула во двор, нет ли кого рядом. Вокруг не было ни души. Не самый популярный райончик, зато дешевый. Дешевый. «Хина, извините за некорректный вопрос, но у вас в семье работал только муж?» «Нет, мы оба работаем. Оставляя дочку на бабушку...» Руи зарабатывал немного, но общий бюджет позволял нам нормально жить. Вот, даже домик купили. Теперь понятно. Кисараги вернулась и села на место. Порылась в широком кармане толстовки, достав плотно свернутый файл с бумагой. Развернула один единственный листочек и протянула его хине. «Нам удалось найти мобильник вашего мужа. Он разбился, но карта памяти, как и внутренняя память телефона, не пострадали. Определённые... «Специалисты помогли извлечь уцелевшую информацию. Жаль, но прямых наводок, кто мог быть причастен к смерти вашего мужа, не было. Ни контактов, ни адресов. Но в архиве неотправленных СМС удалось найти одно сообщение. Его содержимо здесь». Госпожа Маедов читалась в текст на листе бумаги. «Дорогая, Национальный банк, Центральное отделение, пароль 18235612». «Я зарезервировал ячейку на твое имя. Забери все, что там. Это тебе и дочке. Извини меня». «Извините, но это достаточно бюджетный район, госпожа Маеда». Когда Хина дочитала, следователь продолжила говорить. «А у вашего мужа, кроме основной работы, была еще одна. И довольно прибыльная. Учитывая, как вы живете, в той банковской ячейке может быть только одно – деньги». Руи не доверял электронным счетам, поэтому он оставил вам наличку в физическом доступе. Конечно, это мои личные домыслы, но я почти на 100% уверена. А еще я уверена в том, что как только вы обратитесь в банк, то за вами будут следить. Следить те, кто убил вашего мужа. Для этих людей понятия «банковская тайна» не существует. Вероятность того, что они в курсе, что Руи арендовал эту ячейку – 99,9%. Вы хотите поймать их на живца. Я согласна. Ого, какая решимость проснулась в этой тихой женщине. Нет, госпожа Маеда, никто не будет рисковать вами. Подумайте о дочке. Просто теоретически вы это смс получить не могли. В тот момент на телефоне вашего мужа работала специальная программа, которая не дала отправить сообщение. Но если вы обратитесь в банк, то убийцы заинтересуются и захотят все проверить. «Госпожа Маеда, я сейчас буду задавать неприятные вопросы. Извините меня, но иначе никак». «Хорошо. Вы будете хоронить мужа в закрытом гробу?» «После... после того, что с ним случилось, мне советовали закрытый гроб. Но в морге предложили варианты. Если они... они постараются, то, быть может, лицо... Нет, госпожа Маеда, Хина». Послушайте меня. То, что я попрошу вас сделать, поможет найти убийцу вашего мужа, но причинит вам боль. Во-первых, нужно хранить руи в закрытом гробу. Я думаю, родственники нормально воспримут этот факт. Во-вторых, вы должны вести себя максимально спокойно на похоронах. Вести себя так, будто в гробу не ваш муж, словно вы никого не хороните. Вы сможете, госпожа Маеда? Повисло тяжелое молчание, очень тяжелое. Кисараги опустила взгляд на руки девушки. к хины впились в ладонь с такой силой, что выступила кровь. «Врач выписал мне успокоительное. Я приму двойную дозу». «Спасибо, госпожа Маеда». «Но что потом? Как вы собираетесь их ловить?» И снова Кисараги встала и прогулялась к краю двора. В этот раз девушка внимательно осмотрела стоявшие вдоль дороги столбы, Пусть и самого двора ничего не было, но чуть дальше располагался перекресток со светофором и камерой над ним. Рейка еще некоторое время прожигала взглядом ту самую, единственную камеру на столбе, после чего вернулась к столику. «Сходите завтра в банк, откройте ячейку, заберите деньги. Если окажется, что кроме наличных ваш муж передал вам что-то еще, то мне звонить не нужно и в полицию сообщать не стоит. Постарайтесь ограничить свое общение по телефону». «Просто зайдите в чайный магазинчик, я оставлю вам адрес, и оставьте вашу находку хозяину». На столике, где они сидели, лежал карандаш. Рейка взяла лист с распечаткой смс-ки Руи и на обратной стороне черкнула адрес чайного домика. «Вот, он передаст находку мне». «И деньги тоже ему оставить или в полицию за них?» Хина остановилась, потому что на ее ладони легла рука Кисараги, привлекая к себе внимание. «Пошли они в жопу, Хина. Государство вашу дочь не оденет, не накормит и мужа не заменит. Им плевать. Поверьте, я знаю. Если ваш муж оставил вам деньги, то следует уважать его решение. Он за это жизнь отдал», — неожиданно эмоционально высказалась Рейка, но потом все же взяла себя в руки и в куда более спокойном тоне произнесла. Когда заберёте деньги, за вами станут присматривать. Эти ребята слишком себя любят, чтобы не перестраховаться. Проверят, не выжила ли случайно Руи, не прячет ли его полиция. Эту паранойю мы должны трепетно взрастить. Закрытый гроб, спокойная жена, а потом несколько коротких успокаивающих смс из неизвестного номера на ваш телефон. Будто бы от Руи. Ошибка, которая откроет убийцам новый адрес, находящегося под защитой полиции свидетеля Руимаеды. И они приедут за ним, доделать делать начатое. Просто не смогут иначе. Как видите, вы ничем не рискуете. Но вы уверены, что получится их поймать? Хина, шансы есть. Они так же велики, как и шансы, что ничего не получится. Их может спугнуть что угодно на любом из этапов. Поэтому я разговариваю сейчас с вами тут, в этом наряде и разъясняю все, чтобы вы не наломали дров. Об операции будут знать ограниченный круг лиц. Или мы попробуем, или можно забыть о возможности найти убийц Руи. Что скажете, госпожа Маеда? Мы попробуем. Я рада, что вы оказались сильной и любящей женщиной. Мы сможем поговорить снова, лишь когда все закончится. Вспомните сейчас все, что услышали, и обдумайте свои действия. Удачи вам, Хина. Полицейская встала и надвинула кепку на глаза. Поправила толстовку, придавая ей еще более мешковатый вид и покинула двор Маеды. Хина же даже не посмотрела гостей вслед. Она сделала все, как ей посоветовали. Прокрутила в памяти весь разговор, каждую деталь и мелочь. А потом пошла в дом. Глянула на игрушки дочери и пошла на кухню. Там на верхней полке стоял небольшой пластиковый ящичек «Домашняя аптечка». Маеда порылась в ней, достав блистер сильным успокаивающим. Ранее она не планировала его использовать. Хотела запомнить последний день с мужем в деталях. Но сейчас пусть лучше с ней останутся воспоминания о живом Руи, а его убийцы сгниют в тюрьме. Девушка взяла блистер с лекарствами и переложила в сумочку. Теперь она точно не забудет. Теперь она точно сможет продержаться. Немногим ранее. «Не густо». Кисараги просматривала несколько листов, что ей передал ИСО. Полицейская заехала в чайный домик по его просьбе. «И это все, что было в телефоне?» Мика с Яном даже не сделали перерыв, чтобы заняться найденной мобилкой. Они обнюхали ее вдоль и поперек, но телефон оказался на удивление пост. «Ни списка контактов, ни старых архивных записей». Лишь одно неотправленное смс, написанное и сохраненное заблаговременно, и остатки видеофайлов в памяти. Точнее, никаких остатков не было, но Мика все же удалось восстановить хоть что-то. Поэтому это было даже не видео, а несколько кадров из него. Кадры дома, у крыльца которого гуляла молодая женщина с дочкой. Как сказала Мика, если судить по расположению и высоте съемки, это видеозапись городской камеры. Такие обычно на дорогах у светофоров ставят. СМС не прошло. Связь была заблокирована. Оно осталось в архиве неотправленных. Что же до изображений, думаю, это семья Маеды, догадалась Кисараги. Ублюдки шантажировали его безопасностью жены и дочери. На этом наши зацепки заканчиваются. Друзья еще заняты, так что попросили меня передать вам всю полученную информацию. Если будет еще что-то, то мы сообщим. Исо протянул файлик с бумагами кисараги. Она забрала его, но уходить не спешила. «Говоришь, зацепок нет?» «Зацепок не может не быть. Наш противник просчитывает все с нечеловеческой точностью. Но я верю, что погрешность есть в любых вычислениях». Исо отошел в сторону, снимая с огня закипевший чайник. Он залил кипятком две чашки и вернул его на плито. «Я стал замечать за собой», – неожиданно произнес парень. Что проверяю, верно ли поставил чайник, хотя делаю это десятки раз за день. Могу даже с закрытыми глазами повторить, но я все равно непроизвольно перепроверяю себя. Думаешь, думаешь, и убийца захочет перепроверить себя? Он делает все слишком идеально. Горе от ума. Ису медленно отхлебнул горячий напиток. А значит, даже самую незначительную ошибку воспримет как что-то серьезное. И заляжет. Спугнем только. «Быть может. Но что мы теряем?» Парень широко улыбнулся, сделав очередной глоток. «К тому же, госпожа Кисараги, вы забываете, что у вас теперь есть просто невероятные помощники».